Глава тридцать девятая. Возвращение в родные пенаты. Я чувствовала себя стеной, в которую врезался таран такой мощности, что она разлетелась на щепки. Болело все, от пальцев ног до зубов и даже то, что казалось болеть не может. Приложив невероятные усилия, мне удалось приподнять веки. Или не удалось? Вокруг по-прежнему была темнота, так что я не сразу поняла, глаза открыты или нет. Пору было решить, что я похоронена з а ж и в о но лежала я на чем-то мягком, и крышки гроба надо мной не было. Я проверила, вытянув руки. Глаза постепенно привыкли к темноте, и выяснилось, что не так уж тут темно. Просто комната без света, а за окном ночь. Все в пределах нормы. Разве что что-то было не так, чего-то не хватало. Я села и ощупала себя. Беглый осмотр показал, что я понесла потери. Например, грудь. Она стала меньше. Третий размер обидно сдулся до единицы. Еще на пальце не было обручального кольца, а ведь его так просто не снять. Так, стоп. А что с волосами? Я потянула себя за пряди и попыталась определить ее цвет. В темноте это сделать было непросто, но все же рыжий достаточно отличается от голубого. Я в своем теле, родненькая мое, как же я скучала! Я обняла себя за плечи и даже пустила слезу умиления. Воссоединение вышло не таким эпичным, как представлялось, но вернуться было приятно, чего уж там. Вот только где я? Неужели в очередном логове Вора? Я испуганно замерла и прислушалась, вроде тихо, и на жуткое подземелье не похоже. На вид вполне нормальная спальня, такая, как в особняке Вирингтонов. Я вскочила на ноги. К этому моменту сознание полностью соединилось с телом, боль прошла, а в голове прояснилось. Я был а снова бодра и п о л о а сил. На прикроватной тумбе стояла масляная лампа. Я подкрутил а р ы ч а ж о к и загорелся свет. в з я в лампу с тумбы, обошла комнату и даже осторожно выглянула в коридор. Последний я узнала сразу. Определенно, я в особняке Вирингтонов. Первая догадка была верна. о н за той дверью с п а л ь н и где раньше лежало мое тело. Похоже, его просто принесли из одной комнаты в другую. Но чего ради? Чтобы у меня был стимул лучше искать вора, поняла я. Ох, бабуля Ви, ну и затейница! Странно, но злиться на нее не было сил. В чем-то я даже понимала ее. Все-таки речь шла о жизни правнучки. К тому же я была уверена, бабуля вернула бы мне тело. Решив не шататься по особняку, я прошла обратно в спальню. Если меня выбросило из своего тела, значит теперь в нем Олеса. Она, наверняка, уже с бабулей, и та скоро придет за мной. Может, вора я не нашла, зато спасла ее правнучку. Свою часть договора я выполнила. Пришла пора вернуть меня домой, чтобы я поступила в театральный. Опыт у меня теперь хоть отбавляй. Вот только предстоящее возвращение почему-то не радовало. А отсутствие кольца на пальце воспринималось как что-то неправильное. Кажется, я не хочу возвращаться. Я хочу остаться здесь с чужим, по сути, мужем. Вот дела. Как следует погрустить мне не дали. В коридоре раздались шаги, я напряглась, но услышала знакомый писк. р ю Не раздумывая, распахнула двери и выскочила в коридор. Алиса! р ю обрадовался мне не меньше, чем я ему. Ух, ух, ух! Огласил он счастливым уханьем коридор, после чего взлетел и сел мне на плечо. Ты летаешь? Пробормотала пораженная бабуля Ви, которая тоже была здесь. Переборол страх, спасая Алису от вора! Похвастался р ю Он большой молодец, погладила я ф и л и н а по голове. Я так и думала, что ты вернулась в свое тело, кивнула б а б у л я в и Рада, что моя догадка верна. Я улыбнулась, а потом заметила ее. Ту, кем совсем недавно была я, а Леса Вирингтон. Странно было видеть со стороны тела отражение которого несколько недель наблюдала в зеркале. Она уже успела переодеться, сменила мой яркий наряд на более сдержанные цвета. Волосы забрала в гладкую высокую прическу и в целом выглядела строже, чем я. Фу, рыжая! Скривила л е с а губы. Отвратительный цвет. Вообще, тот мой натуральный оттенок. Заметила. Я так и подумала. Кивнула она с таким видом, будто цвет волос рассказал ей обо мне все. У меня хотя бы естественный цвет волос. Не остался я в долгу. с о л е с о й все было ясно. Будь я чуть более черствым человеком, пожалела бы, что спасла ее. Такое самое место в банке, как вор терпел ее все это время, загадка. Ты у к р а л а мою магию, ткнула Леса пальцем мне в плечо, так сильно, что аж р ю не удержался и слетел, а я невольно пошатнулась. Эй, не трогай меня, я взмахнула рукой. И тут началось, как всегда при резком движении руками сработала магия, все замедлилось, я тоже оторопела замерла. По какой-то странной причине магия не осталась в теле о л е с с ы а предпочла переместиться с моим сознанием. Хотя в чем-то я ее понимаю. Я бы тоже держалась подальше от такой истерички. о л е с с а кричала, отчаянно жестикулировала, но в замедленном варианте это выглядело даже забавно. Отдай мою магию! – тянула она. Бедняжка так разозлилась, что не замечала. Она двигается и говорит слишком медленно. Зато бабуля Ви мигом обо всем догадалась, шагнула к правнучке, сорвала с ее шеи хронометр и протянула мне. Двигалась при этом б а б у л я нормально, похоже, я воздействовала на одну Олесу. На день, велела бабуля. Может, все оставить как есть? прикинула я. т а к о е она мне нравится больше. Она, конечно, не подарок, но все-таки моя правнучка. с д е л а й это ради меня. За вами тоже косяк, заметила я. Вы солгали насчет кражи тела. Виновна, призналась б а б у л е в и Но все закончилось благополучно, не так ли? Я только вздохнула. С этим не поспоришь. Ладно, давайте сюда хронометр. Если честно, я все еще опасалась чужой магии и сама была рада взять ее под контроль. Едва пальцы коснулись цепочки, как колесо снова з а д в и г а л о с ь с нормальной скоростью. И тут же обвинила бабулю: "Ты отдала мой хронометр! Только он и помогает Алисе сдерживать твою магию", пояснила бабуля. Я хочу ее назад, свою магию. Пусть о т воровка ее вернет. Надула губы Олеса. С радостью забирай. Я протянула руку, Олеса захлопала кукольными ресницами. Похоже, она понятия не имела, как это сделать. Но вдруг выражение ее лица резко изменилось. Она придумала. Я мысленно застонала. Почему у меня ощущение, что ничем хорошим это не закончится? Извлекатель магии. Победно улыбнулась она. То самое зелье, которое я выпила, чтобы магии не досталось вору. Ты примешь его, магия покинет твое тело и перейдет обратно ко мне. Выбор особо не было. Мне в самом деле не нужна чужая магия, пусть забирает. Хорошо, я это сделаю. Давай сюда свое зелье. У меня его нет, призналась Олеса. Я заказывала его на фабрике и только одну порцию. Ждать пришлось несколько песчаных часов. Значит, закажем еще. Вмешалась бабуля Ви. А пока, Алиса, ты поживёшь в особняке Вирингтонов, возвращение в твоё измерение придётся отложить. Здесь тебе будет комфортно, никто тебя не найдёт. Я поморщилась. Так себе перспектива. Сидеть в четырёх пусти комфортных стенах и ждать, пока эти горе маги сварят сомнительное зелье. С другой стороны, я была рада о т с р о ч к е Ещё какое-то время побыть здесь – это возможность разобраться в своих чувствах и отношениях с Рорком. р и останется с тобой. Озвучила бабуля Ви главный аргумент, ч т о б тебе не было скучно. Я покосилась на пернатого у моих ног, он выглядел довольным. Кажется, не одна я в ужасе от возвращения о л е с ы Вирингтон. Вот вам и Мальвина. Не то прозвище я ей дала, надо было назвать ее г о р г о н а м е д у з о й Это ей больше подходит. Когда Рорк вернулся на фабрику, подвал уже был полон дознавателей. Его коллеги обыскивали здесь все в надежде отыскать нечто, что наведет их на похитителя, но пока найти его следы не удалось. Надо было остаться и сразу взяться за поиски. Но а л е с а потеряла сознание, как Рорк был уверен от его прикосновения, и даже когда она пришла в себя, он не мог просто бросить ее. Сначала он должен был позаботиться о жене. А похититель, даже его жертвы, да что там весь прочий мир могли подождать, потому что нет ничего важнее безопасности Олесы, а точнее девушки в ее теле ничего. Как бы е м у н е т е р п е л о с ь узнать, кто она такая на самом деле, как бы он ни злился на нее за обман, Рорк сдержался. Она обязательно ему все объяснит, но чуть позже. Им придется во многом разобраться. И в первую очередь она расскажет ему, где настоящая Олеса. Рорк не принимал участия в обыске фабрики. У него нашлись дела поважнее. Ему доложили, что пришли в себя ж е р т в ы похитителя. К ним вернулось сознание, но не магия. Они могли что-то запомнить о похитителе описать его. Первым Рорк навестил того, кто жил ближе всего к фабрике, Фергуса Плата, кудрявого молодого человека с магией, прозванной в народе Красной Смертью. Когда-то Фергус метал красные молнии. Сейчас же он лежал на кровати, обложенный со всех сторон подушками, и едва управлялся с собственным телом. Не полагал, что можно отвыкнуть от тела, выговорил Фергу с трудом. Мне приходится думать даже о том, как дышать, если не буду этого делать, задохнусь. О том, чтобы поднять руку, и не мечтаю. Все постепенно восстановится, успокоил его Рорк. Вы долго жили вне тела, но, к счастью, вовремя вернулись. Не всем жертвам похитителя так повезло. Одно тело не дождалось своего хозяина. Фергус содрогнулся при мысли о том, что еще немного его тело тоже могло погибнуть. Сознанию просто некуда было бы вернуться, а это означало смерть. Я бы очень хотел вам помочь, заверил Фергус, но мы его не видели. Его всегда скрывала непроницаемая завеса тумана. И вы не заметили ничего странного или особенного в нем, уточнил Рорк. Любая мелочь может быть важна. Фергус нахмурился. Владение телом возвращалось к нему быстрее, чем он думал. Вот уже и мимика подключилась. Я лишь видел ее. В конце концов мечтательно произнес Фергус прекрасную девушку с голубыми волосами. Она освободила меня нас всех. Никогда ее не забуду. То, как парень говорил о его жене, вызвало у Рорка двоякое чувство. д я начала он и с п ы т а л гордость. Его жена потрясающая девушка. Он всегда это знал. Но Рорку было неприятно, что это заметил не он один. В глубине сердца шевельнулось новое чувство, похожее на страх: что если кто-то захочет забрать у него жену? Его о к а т и л а в о л н о й жгучего протеста. Он не позволит. Это девушка, его жена, она принадлежит ему. Даже страшно, в какую зависимость он попал от собственной жены. Когда это произошло, он не успел заметить. Рорк вернул разговор с неприятной темы на описание похитителя. Но сколько не пытал Фергуса, тот ничего толкового не сказал. Похожее разочарование ожидало его и у других жертв похитителя. Все они сходились в одном: он отлично маскировался. Домой Рорк вернулся уже утром, разбитый, раздосадованный. Он был так близко, но похитителю снова удалось уйти. Его изворотливость дико раздражала. А вот и ты! Стоило ему войти, как в холл выпорхнула его жена. Похоже, она его ждала. Что-то с т р е с л о с ь Мигом напрягся Рорк. Именно так, важно кивнула она. Мне совершенно нечего надеть, и это просто катастрофа. Рорк несколько песчинок молча смотрел на девушку, на ее надутые от недовольства губы, на кокетливый л о к о н у виска и, под конец, на кольцо у нее на пальце. Она была на месте, значит, это все еще его жена. Почему же ему кажется, что перед ним абсолютно другой человек? Мы потратили все деньги на восстановление фабрики. Наконец ответил он: «С н а р я д а м и придется подождать». Но я не могу ходить в этом! – в сплеснула она руками. Рорк сам толком не знал, почему задал следующий вопрос. Чутье дознавателя подсказывало, что человек не может так резко измениться, буквально за одну ночь. Конечно, ужас пережитый от встречи с похитителем мог сказаться на девушке, но точно не так разительно. Какое прозвище ты мне дала? – п о и н т е р е с о в а л с я он. Что? а л е с а часто заморгала. Она даже не поняла, о чем он говорит. Ничего, качнул он головой. Вчера у тебя был тяжелый день. Тебе надо больше отдыхать. Но наряды, пробормотала она. Мы что-нибудь придумаем, отмахнулся он. А сейчас, прости, я хочу подняться к себе. Рорк оставил девушку в холле. Ему даже прикасаться к ней не надо было, чтобы понять, это не его Олеса. Он был демонический зол. Его опять обвели вокруг пальца. Это стал дурной традицией, но ничего, он с этим разберется, и накажет виновных.